Таким образом, всё шло прекрасно, и ничего нельзя было предвидеть. Елена Ивановна даже до резвости развлеклась обезьянами и, казалось, вся отдалась им, она вскрикивала от удовольствия, беспрерывно обращаясь ко мне, как будто не желая и внимание обращать на хозяина. И хохотала от замечаемого ею сходства с их мартышек, с её короткими знакомыми и друзьями. Развеселился и я ибо сходство было несомненное. Немец-собственник не знал смеяться ему или нет, и потому под конец совсем нахмурился. И вот в это самое мгновение вдруг страшный, могу даже сказать, неестественный крик потряс комнату. Не знаю, что подумать, я сначала оледенел на месте. Но, замечая, что кричит уже и Елена Ивановна, быстро обратился, и что же увидел я? Я увидел, о Боже! Я увидел несчастного Ивана Матвеевича в ужасных челюстях крокодиловых, перехваченного ими поперек туловища, уже поднятого горизонтально на воздух и отчаянно болтавшего в нем ногами. Затем миг... его не стало. Но опишу всё в подробности, потому что я всё время стоял неподвижный и успел разглядеть весь проходивший передо мной процесс с таким вниманием и любопытством, какого даже и не запомню. Ибо думал я в ту роковую минуту, что если бы вместо Ивана Матвеевича случилось всё это со мной, какова была бы тогда мне неприятность. Ну, к делу Крокодил начал с того, что, повернув бедного Ивана Матвеевича в своих ужасных челюстях к себе ногами, сперва проглотил самые ноги, потом отрыгнув немного Ивана Матвеевича, старавшегося выскочить и цеплявшегося руками за ящик, вновь втянул его в себя уже выше поясницы. Потом отрыгнув ещё, глотнул ещё и ещё раз, таким образом Иван Матвеевич видимо исчезал в глазах наших. Наконец, глотнув окончательно, крокодил вбрал в себя всего моего образованного друга. И на этот раз уже без остатка. На поверхности крокодила можно было заметить, как проходил по его внутренности Иван Матвеевич со всеми своими формами. Я было уже готовился закричать вновь, как вдруг судьба ещё раз захотела вероломно подшутить над нами. Крокодил понатужился, вероятно, давясь от огромности проглоченного им предмета. снова раскрыл всю ужасную пасть свою и из неё в виде последние отрышки вдруг на одну секунду выскочила голова Ивана Матвеевича с отчаянным выражением в лице причём очки его мгновенно свалились с его носу на дно ящика казалось эта отчаянная голова для того только и выскочила чтобы ещё раз бросить последний взгляд на все предметы и мысленно проститься со всеми светскими удовольствиями но она не успела в своем намерении. Крокодил вновь собрался с силами, глотнул, и вмиг она снова исчезла, в этот раз уже навеки. Это появление и исчезновение еще живой человеческой головы было так ужасно, но вместе с тем от быстроты или неожиданности действий, или вследствие падения с носу очков, заключало в себе... Что-то до того смешное, что я вдруг и совсем неожиданно фыркнул. Но спохватившись, что смеяться в такую минуту мне в качестве домашнего друга неприлично, обратился тотчас же к Елене Ивановне и с симпатическим видом сказал ей «Теперь капут нашему Ивану Матвеевичу».